«Читал ли я речь какого-то депутата и глаза вытаращил на меня, когда я сказал, что не читаю газет?» «И пошел о Лудовике Филиппе, точно как будто он родной отец ему. Потом привязался, как я думаю, отчего французский посланник выехал из Рима?» «Как всю жизнь обречь себя на ежедневное заряжание всесветными новостями? Кричать неделю, пока не выкричишься?»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 потому что у них не очень много слуг, а русский... Продолжай же дорисовывать мне идеал твоей жизни. Ну, добрые приятели вокруг. Что ж дальше? Как бы ты проводил дни свои? Ну вот, встал бы утром. Начал Обломов, подкладывая руки под затылок, и по лицу разлилось выражение покоя. Он мысленно был уже в деревне. «Погода прекрасная».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 Мечтать, считать минуты счастья, как биение пульса, слушать, как сердце бьется и замирает, искать в природе сочувствие и незаметно выйти к речке, к полю. Река чуть плещет, колосья волнуются от ветерка, жара, сесть в лодку, жена правит, едва поднимает весло. — Да ты поэт, Илья! — перебил Штольц.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 «Жена чтоб не увидела! <свят> Боже, сохрани!» И сам Обломов и Штольц покатились со смеху. «Сыро в поле!» — заключил Обломов. «Темно! Туман, как опрокинутое море, висит над рожью. Лошади вздрагивают плечом и бьют копытами. Пора домой!» В доме уж засветились огни. На кухне стучат в пятеро ножей. Сковорода грибов.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 Развивал планы, мысли и... Чувства тоже. Тихонько от тебя, чтоб ты насмех не поднял. Там все это и умерло. Больше не повторялось никогда. Да и куда делать все? Отчего погасло? Непостижимо. Ведь ни бурь, ни потрясений не было у меня. Не терял я ничего. никакой ермо не тяготит моей совести. Она чиста, как стекло.